Четыреста шестьдесят Сентябрь двадцать Сравним двух людей, того, кто знает, с тем, кто живет очевидностью. Внешне как бы одинаковы. Но какая разница во внутреннем мире и мыслях? И когда умрут, и внешнего не станет, это различие яро уявит себя в их дальнейшей судьбе. Один в лучшем случае окружить себя призраками земных пережитков, в них утопая, другой ограничить себя пределами своего мышления. Если коснулось оно беспредельности, то широк будет горизонт его мира, в котором он станет жить. По мысли и существовании, потому настаиваем на расширении сознания. Ошибочно думать, что скудость внешних условий может повлиять на процессы расширения сознания. Мысль ведь не знает пределов, и мыслью можно легко и свободно устремляться за пределы видимости. Самый простой и доступный способ расширения сознания — это быть вместе со мной. Быть постоянно, всегда держав третьим глазу лик. Постоянное касание света вызывает озарение, сперва малозаметное, но затем явное и устойчивое. Много попыток и много усилий придется сделать, прежде чем лик утвердиться. Но повторять их надо до тех пор, пока желаемое не будет достигнуто. Ветхий человек внутри будет яро противодействовать этому, так к ему ветхому придется уйти, без борьбы не уйдет, найдет тысячи поводов и причин, чтобы с собой заменить нового пришельца, и множество поводов приведет, чтобы мысли занять чем угодно, но только не наинужнейшим Но часто бывают невеселые мысли и беспокойство, и ощущение тягости, тусклого существования окружающих, в эти моменты особенно сильно особенно настойчиво следует внедрять лик в сознание и сердце и заменять сумерки светом. Когда тяжело, когда невыносимо, думайте о владыке. Но ветхий заставляет думать совсем о другом, о временном, о приходящем, о том, что звучит обыденностью и суетою. о том, что, несмотря на кажущуюся значимость, забудется вскоре, как забылось все то, что так же яро наполняло сознание месяц, год или десять назад. Но мы уже знаем, чем и как заменить торжество суеты. Суета заменяется светом.